Глава шестая 20 минут. В моем сознании все перевернулось. Я оринулся в лабораторию, вспоминая все матерные слова, что придумало человечество. Выглянул в проем и прокричал: Буря! хватит! Девушка в недоумении подошла к дыре в стене, но не успела и рта открыть, как я ее опередил. Через 20 минут здесь все взорвется. Уходим! тут же сообразила она. «Если здесь есть реактор, то нам...» «Нет, здесь его точно нет, я бы почувствовал. Нам надо найти Петю. Пошли». И я вернулся в коридор. Все наши стояли в ступоре и смотрели на меня. После судьбоносного сообщения атаки солдат прекратились. Они предпочли эвакуироваться, нежели сражаться с нами. «Мор, надо уходить», — с тревогой в голосе сообщил мрак. «Нет», — отрезал я. Разделяемся по этажам и ищем Петю. У нас есть целых 15 минут. 20 же, нахмурился факел. 15 ищем, 5 на эвакуацию. Идите к ближайшему выходу, либо сюда, либо наверх. Все ясно. Мутанты закивали, но по глазам было видно, что больше никто не хотел задерживаться здесь ни на минуту. Но придется. Вот так всегда. Алчность губит человечество. А ведь могли сразу взять ребенка и свалить. Но нет. Когда все пошли к лифту, лавина обернулась и предложила. «Давайте поймаем солдата. Может, они знают, как отключить эту штуку». Идея была хорошая, только вот все солдаты разбежались, как муравьи. И на этом этаже больше никого не было. По крайней мере, на первый взгляд. Да, и если солдаты знают, как отключить систему самоуничтожения, то, по логике, должны были это сделать и без нас. Это же их дом, а не наш. «Я осмотрю этаж выше, и если там кого найду, допрошу. Да Ты поднимайся на верхние уровни», — велел я лавине. «Но...» — она нахмурила брови. «Никаких «но».» — я резко перебил ее. «У тебя осталось четырнадцать минут». Пришлось заходить в лифт под гневным взглядом лавины. Но она больше не решалась мне противоречить. Я вышел первый, а двери лифта за мной сразу закрылись и понесли ребят выше. Здесь все выглядело точно так же, как и на этаже ниже. Безупречно белые стены, в которых терялись стыки дверей. Я водил рукой по гладкой поверхности в поисках углублений в стене, скрывающих кнопку. Пришлось срочно развивать внимательность. И в такой стрессовой ситуации мне это удалось. Я остановился примерно там, где располагалась лаборатория с детьми, этажом ниже. Нащупал кнопку и нажал. Передо мной открылся небольшой коридор, ведущий в большое помещение, которое, судя по всему, являлось продолжением лаборатории. Так вот почему этот бункер так манил динозавра. Родной дом всегда притягивает. Это где-то на подсознательном уровне, что так просто не объяснить. Здесь находилось всего две капсулы, но раз в десять больше тех, что были внизу. И в каждом в мутно зеленой жидкости плавал детеныш велосераптора. Да, такое яйцо явно не самка откладывала. В горло детенышей также шла трубка с кислородом, а из трубок прямо внутрь вливалась человеческая кровь. Не знаю, как бункерские создали оболочку этого биологического робота, но наполнение у него явно было человеческое. Внезапно я услышал звон металла о плитку пола, словно кто-то уронил вилку. Мгновенно осмотрелся, на полу ничего не было. Здесь было так чисто, точно в операционной. «Кто здесь?» — громко спросил я, хотя уже уверил себя, что мне послышалось. Ответа не последовало. «Ну да, на месте бункерских я бы тоже не стал себе сдаваться. Страшнее врага и не придумаешь». «Я не причиню вам зла. Мы поговорим, и вы уйдете. Так же громко продолжил я. И снова тишина. Тогда я на миг воспользовался шестым чувством. Для таких маленьких площадей мне даже не приходилось закрывать глаза. Настолько я сроднился со своим даром. В сознании сразу всплыло очертание комнаты. Две большие капсулы, внутри которых пустое пространство, куда не проникало излучение. Идущие вниз провода, кушетки. Белоснежный шкаф в коридоре. Ага, вот и попался. Я спешно пошел к платяному шкафу, в котором хранилась защитная форма ученых. Если судить по очертаниям. Распахнул двери. Среди костюмов химзащиты сидел старичок в противогазе и дрожащей рукой сжимал скальпель. Походу, именно его он и уронил так неудачно. Я тебя не трону, если ответишь на мои вопросы, со сталью в голосе произнес я. Не верю! глухо отозвался пожилой мужчина. Мутанты не держат своих слов. Вы пришли убить нас. Его голос дрожал. «Ты мне не нужен. У меня нет времени на уговоры. Так что, если хочешь эвакуироваться, убирай скальпель и выходи из шкафа. Или предпочитаешь подохнуть?» «Нет». Я протянул руку, и мужчина отдал мне скальпель ручкой вперед. Он спешно выбрался из шкафа. Я не стал церемониться и сразу спросил о главном. «Запущенный механизм самоуничтожения можно отключить?» «Нет». Это сделано специально, чтобы научные образцы не достались нашим врагам. Он перевел взгляд к капсулам с детенышами велоцирапторов. Я не стал говорить, что уже поздно, и мы смогли приручить этих динозавров. А, возможно, и с третьим что-нибудь толковое выйдет. «Тебе так сказали, или ты реально знаешь, как устроена система?» — уточнил я. «Знаю. Сам помогал при создании этой лаборатории». «Ясно». Внизу был ребенок, которого еще не поместили в капсулу. Где он? Я весь день находился здесь, опасливо ответил он. Честно, не видел его. Я бы не стал врать в таких условиях. Да, ученый оказался бесполезен, и его смерть мне в самом деле была не нужна. Иди отсюда, не скрывая разочарования, я кивнул в сторону коридора. Только время потерял. Старик выбежал так, что я только и успел заметить его сверкающие пятки. Еще раз осмотрелся в лаборатории. Появилась шальная мысль разбить капсулы и забрать мини-динозавров. Самоуничтожение через 15 минут, выдал женский металлический голос из громкоговорителя. Лучшей мотивации не придумаешь. Моего любопытства и алчности как не бывало. Вышел в коридор. Взгляд сосредоточенно блуждал по стыкам многочисленных дверей. «Чёрт! Да мне не хватит времени даже на осмотр этого этажа! Как же быть? Я не мог себе позволить уйти без Пети. Как потом смотреть в глаза его брату? Он, конечно, не узнает реальных деталей происшедшего, но о них буду помнить я и не прощу себе. Встал посреди коридора и прикрыл глаза. Шестое чувство должно помочь, если вентиляция успела донести радиоактивные частицы до ближайших этажей. Я был максимально сосредоточен. Сам не заметил, как запрокинул голову назад, как это делала ведьма, а руки развел в стороны, словно хотел обхватить весь бункер своим сознанием. И совершенно не ожидал, что у меня так и получится. А в голове автоматически выстроилась карта. Я видел все коридоры и комнаты, и мне несказанно повезло, что в этом бункере была одна общая вентиляция. Потому что в прошлом укрытии, где я обезвреживал аварию на энергоблоке, имелась гораздо более сложная система. Здесь же все было заточено под подземной лаборатории. Я сосредоточился на людях. Оказалось, что лифты здесь три, а не один, который я нашел первым. Бункерские выстраивались в очереди на каждом этаже, где не было наших а там, где были, спешно убегали на соседние, через лестницу. Или вовсе шли пешком до верхнего уровня. В общем, здесь царила настоящая суматоха, а местами даже паника. Судя по силуэтам, детей среди бункерских было мало, и Пети среди них точно не было. Излучение от мутантов и от обычных людей сильно отличалось. Во втором случае его почти не было, а вот у всех мутантов силуэты горели ярко. Шесть детских фигур этажом ниже горели бледно, оно и понятно. Из них выкачали все, что можно, их было уже не спасти. И вот восьмой силуэт ребенка оказался в самом низу, на двенадцать этажей ниже. Как увидел его, сразу открыл глаза и вернулся в реальность. Ринулся к лифту и нажал кнопку. Судя по очереди из сотен людей, он приедет не скоро. Я вспомнил, что не видел людей внизу. По ходу персонал ушел на верхние этажи через четвертый лифт и теперь люди стояли в общей очереди точно как я сразу не заметил четвертую шахту лифта она располагалась в противоположном конце коридора и вела лишь через лабораторные этажи что-то подсказывало что она соединяла пару-тройку определенных уровней а на остальных не было даже дверей я ринулся со всех ног по коридору Для ускорения направил радиацию к ногам. И это возымело успех. Нехилое расстояние я преодолел за минуту. Но вот, черт, там, где должен был быть лифт, находилась сплошная стена. И шестое чувство ясно видело за ней шахту, что уже успел наполниться радиоактивными частицами. Благо, рядом была лестница. И я прыжками спустился на один пролет вниз. А здесь уже имелись двери искомого лифта. Я спешно ткнул на кнопку. Двери не успели полностью открыться, когда я уже проскочил в кабину лифта. Ткнул на самую нижнюю кнопку и выдохнул только тогда, когда поехали вниз. Фуф, вроде успеваю. Ох, зря я на это надеялся. В очередной раз мне пришлось поплатиться за свою невнимательность. В одной из комнат нижнего этажа что по виду была больницей с отдельными палатами, я и увидел силуэт Пети, когда находился на 10 уровней выше. А сейчас в этом помещении было пусто. Надо было видеть моё лицо, когда я с улыбкой открыл дверь палаты и обнаружил незастеленную пустую кровать. Пришлось снова сосредотачиваться на своём даре, снова строить в голове карту. И на этот раз я смотрел лишь ближайшие уровни. На первом этаже, как и на втором, никого не было, ни единой живой души. А вот на третьем творилось что-то странное. Я обрадовался, когда вновь увидел характерное свечение от фигуры Пети. Судя по всему, его куда-то везли. И на этот раз в сопровождении я насчитал человек двадцать. Судя по всему, они хотели вывести его отсюда. И если мы пришли через один черный ход, то наверняка есть и второй. А лифт поднял меня на четвертый этаж, поскольку на третьем снова не оказалось дверей. Эта задержка жутко бесила. А когда я спустился по лестнице на третий, назойливый голос из громкоговорителя решил напомнить: Самоуничтожение через 8 минут. Черт, как же быстро идет время! Такими темпами я точно не успеваю к известным выходам. Придется идти с бункерскими к запасному. Почему с ними? Да потому что я точно не найду выход за оставшееся время. На третьем этаже был на удивление длинный коридор. Такие же белые стены, но тусклое освещение. Здесь не было ни комнат, ни лабораторий. Зато по полу змеились сотни толстенных проводов, и по обе стороны от меня шли трубы. По ходу я попал в скромную промзону этого небольшого бункера. Но не было времени рассматривать, как тут все устроено. Поэтому после секунды заминки я ринулся вперед по коридору. Путь здесь был всего один, так что сложно было ошибиться с направлением. Я утром чувствовал сильное радиоактивное излучение от ребенка, которое сильно отличалось от знакомых мне, но не отдал этому значения. Скрываться я и не думал. Звон моих ботинок по металлическому полу слишком хорошо раздавался в помещении. Так что вскоре мне под ноги прилетят пули. «Твою мать!» — выдал я и сиганул влево. Спрятался за коробом, через который проходили трубы водоснабжения. Это, скорее всего, была система фильтрации, но сейчас она меня совсем не интересовала. А вот автоматическая очередь, которую запустили в этот короб, очень даже напрягала. Я выдохнул, чтобы хоть чуть-чуть избавиться от напряжения. Так стало проще создавать вокруг себя защиту. И вовремя. Не прошло и мгновение, как мне под ноги упала граната. На одном рефлексе отпрыгнул от нее, но не успел. Она тут же сдетонировала. Меня отбросило к трубам. Я упал позвоночником на холодный металл. Что-то хрустнуло, но благодаря куполу меня лишь слегка обдало жаром. Но все равно от такого удачного приземления... Вот громадные синяки. Да и по ходу удар пришелся на ребро. Надеюсь, оно не задело легкое. Боль накатывала по всему телу, так что было крайне сложно оценить свое состояние. Оставалось лишь напитать тело радиацией. Я впитывал ее через кожу, вдыхал через воздух и нагонял в себе все больше частиц. И уже через пару секунд смог встать. В боку колола, но остальная боль отступила. Я уплотнил свой защитный купол, чтобы ничто не смогло сбить меня с ног. Ну, по крайней мере, тем, что сможет. Бункерские точно не были вооружены. Я бы заметил, если бы здесь проехал танк. Снова вышел в коридор. Шел спешно, но спокойно. Чем больше радиации впитывало тело, тем меньше тревоги оставалось. Да, моя способность прекрасно делала из обычного парня — холоднокровного монстра. Разнокалиберные пули взрывались о мою защиту. Под ногами одна за другой детонировали гранаты. Одна из них пробила трубу, и меня обдало струей холодной воды. Она же потушила огонь от последующих взрывов, заполняя коридор дымом. Я шёл напролом и даже не атаковал. Нет, мне не было жалко бункерских. Я боялся задеть Петю, каталка с которым находилась прямо за стеной из солдат бункерские в полной химической защите шли спиной вперед, непрерывно стреляя в меня. И как они не понимают, что это бесполезно? Я подошел ближе и громко заявил: « Отдайте мне ребенка и я вас не трону. Мне не ответили. Продолжили стрелять. А зря предложение было более чем щедрое. Да у них что тут производство патронов под боком? Зачем такое расточительство еще и впустую? Я не стал повторять предложения, не было времени церемониться. И жизнь Пети была мне куда дороже жизни всех этих незнакомых вояк. Радиоактивные частицы уплотнились в ладони. Я не стал рисковать и сделал совсем крошечную бомбу. Конечно, было бы проще лично коснуться каждого, но тогда я бы долго возился с защитными костюмами. Через них моя неведомая сила касаний не работает. И только я замахнулся, как громкоговоритель снова решил потрепать мои нервы. Самоуничтожение через четыре минуты. Персоналу необходимо незамедлительно покинуть бункер. Это лишь добавило ярости. И я с гримасой на лице швырнул свое орудие прямо под ноги солдата. Раздался взрыв. Бункерских разбросало в разные стороны, как кегли для боулинга. А я ринулся вперед. Петя лежал на каталке, прикрытой одной лишь простыней. В руке ребенка была воткнута капельница со светящимся зеленым содержимым. Пакет с этой жидкостью держал в руках ученый. На нем не было первичной защиты, поэтому я узнал его. Лжец, процедил я. И тут же захотелось прикончить старика. Я... Я правда не знал, раздался глухой дрожащий голос. Приказ пришел потом зачем вам петя и где выход я вас отведу поклялся ученый а тем временем мне в спину прилетела очередная автоматная очередь и это только пуще меня разозлило кто то из солдат быстро пришел в себя а потом еще один встал чтобы закричать профессор убейте образец он не должен достаться мутанту через стекла противогаза виднелся мечущийся взгляд ученого У нас почти не оставалось времени на спасение, а он, блин, решить не мог. Этот же мужчина побежал дальше по коридору, чем вызвал мое недоумение. Он заблокирует вход, мы обречены, объяснил старик. От этого понимания пакет с раствором в руке словно стал непосильной ношей. Выдерни капельницу, приказал я и подхватил Петю на руки вместе с простыней. Одним резким движением старик освободил мальчика и я побежал дальше. Самоуничтожение через две минуты. Этот раздражающий металлический голос заставил меня ускориться. Я добежал до конца коридора, но не успел. Мужик приложил пистолет к виску и выстрелил. А за ним на двери виднелась сенсорная панель с надписью «Заблокировано». Я упал на колени, а что еще оставалось делать? Мне не хватит минуты, чтобы найти другой выход. И чтобы пробить это тоже не хватит. Обречённость забрала мои силы. На прощание я погладил Петю по темным отросшим волосам. «Прости», — прошептал я ребёнку. Внезапно он открыл глаза, и я не успел сообразить, почему они светятся ярко зеленым. Позади послышалась очередь взрывов. Стало жарко, я прижал ребёнка к себе и приготовился умирать.